Дарья Ратникова. Обещанная герцогу. Пролог. Элис была 18, и она не строила иллюзий насчет своей будущей жизни. Ей предстояло остаться старой девой и вечно выслушивать упреки сводных сестер и кузенов, окрики мачехи и видеть жалобный взгляд отца. Либо выйти замуж за того, кого определят ей в женихи. Участь в любом случае была незавидной. Но лучше уж быть старой девой. Элис лелеяла мечту, которую никто и никогда не узнает. Она хотела продолжить своё образование в университете. Когда ещё была жива мама, она учила её и привила любовь к наукам. Милая мама. Элис вздохнула и немного отвлеклась от своей монотонной работы. Она натирала пол в их огромном доме, как будто мать их не могла нанять ещё одну служанку. Но она считала, что нелечом зря кормить дармоедку, об этом ей не раз говорилось. И Матиха и сёстрами, только отец был молчалив и смотрел с жалостью, но не мешал. Как будто она не желала работать, как будто ей не хотелось уехать, сбежать из этого тесного, ставшего чужим, с новой женить бояться дома. На Матиха черпало садистское удовольствие в том, чтобы держать её при себе, не давая даже заикнуться о поисках работы и постоянно попрекать дармоедством. О, она знала ещё много из очерённых издевательств. Элис опять вздохнула, потом вздрогнула, услышав звонкие девичьи голоса, и принялась натирать пол быстрее. Голоса принадлежали её сводным сёстрам. Они ненавидели её с детства, иначе она даже понять не могла, откуда брались их постоянные придирки и мелкие пакости. Они портили её вещи, нарочно ходили по полу, который она только что отмыла в грязных ботинках, обзывались и дразнились при встрече. Одним словом, постоянно издевались. «Зель, ну-ка взгляни! Кажется, наша милая сестрёнка наконец-то отмыла полы до зеркального блеска! Не прошло и десяти лет, как мама научила её!» Девушка, сказавшая это, громко и обидно засмеялась. Элис спокойно продолжала заниматься своим делом. Сначала она пыталась подружиться с сёстрами, потом плакала, когда они не отвечали взаимностью и дразнили её. И вот, наконец-то, научилась не реагировать на их нападки. Обиднее всего было то, что Жизель и Люсинди еще не исполнилось и пятнадцати. Она была старше их обеих, и все же они позволяли себе издеваться над ней. Вот и сейчас они прошли мимо, и Жизель случайно толкнула мыском в свои изящные туфельки железное ведро с водой. Ведро накренелось. Элис молилась о том, чтобы оно не упало. Несколько минут она балансировала на грани, а потом все-таки упала и разлилось. «Ну вот, вся работа на смарку. Придется перемывать пол заново». Она едва не расплакалась от разочарования, но сжала зубы и начала собирать воду, стараясь не слушать злобного хохота сестер. «И ведь никто не поверит. Отец и тот считал, что она стала слишком дерзкой, дерзит мачехе, которая любит и заботится о ней, и ей требуется исправление». Там уже на всех званых вечерах, при гостях, чтобы не ударить в грязь лицом, Матиха относилась к ней как к любимой дочери, обращаясь к ней ильстива томным голосом. Платья и наряды всё выдавалось ей с тем, чтобы она потом слышала, какая она неблагодарная и сколько денег стоила своим родным. Эх, не если бы представился шанс сбежать отсюда. Вот только бежать было некуда, ни средств, ни друзей. Элис в свои 18 ещё даже никуда не выезжала. Её просто запирали дома, и она проводила вечера за книгой в своей комнате, пока сёстры грезились на балах. "Элис Анна, эта своломачаха", и таким требовательным голосом, что Элис знала, будут ругать. Но мачеха её удивила, приблизилась к ней и сказала: "Быстро переоденься, тебя хочет видеть один уважаемый человек". Меня? От удивления Элис застыла на месте. Кто этот человек и что ему от нее нужно? — Ну, не стой, столбом негодница! Переодевайся и спускайся в гостиную! И чтобы без фокусов, слышишь? Элис опомнилась и бросилась к своей комнате. Там одела лучший свой наряд, причесала волосы и медленно спустилась вниз. В гостиной был отец, мачеха и какой-то пожилой господин. На вид ему можно было дать лет шестьдесят-семьдесят. Он выглядел очень богато и чопорно. Это наша дочь, Лисанна Флери, Элисан, подойди сюда. Голос мачехи звучал ласковым колокольчиком. Элис подошла. Что за комедия? В чём дело? Господин внимательно осмотрел её и сказал: "Подойдёт". Мачеха засуетилась, обрадовалась, что-то сказала отцу, тот встал и поманил Элизу за собой. "Дорогая моя, нам надо поговорить". "Да, папа". Голос Элис задрожал. Она предчувствовала что-то неладное. «Герцог Дерош хочет жениться на тебе», — спросил нашего согласия. «Папа!» — Элис была не в состоянии вымолвить больше ни слова. «Милая, не спорь. Мы с мамой уже все обдумали, и здесь ты ничего нового для себя не увидишь. Не сможешь продолжить образование. Судьба старой девы не очень завидна». А тут такое шикарное предложение. Герцог здесь проездом, он видел тебя на днях, когда ты гуляла в саду. И вот сейчас явился к нам с предложением. Он очень богат, ты получишь все, чего пожелаешь. Отец говорил, словно оправдываясь перед ним и перед самим собой. Ага, конечно, волнует мачеху ее судьба. Видел ее герцог в саду, как же. Герцог, наверное, пообещал хорошо заплатить за нее. Вот она и обрадовалась сбыть ее с рук. И словно подтверждая её мысли, отец продолжил: "К тому же, Агнес, очень тяжело с тобой. Ты постоянно дерзишь ей, милая, так нельзя". Элис подавила готовую вырваться жалобу на Матихву и ответила только: "Хорошо, отец". "Вот и славно", он просиял. "Я уже поставил свою подпись под свидетельством о помолвке. Агнес тоже, как твоя опекунша, через пару месяцев в Герцэг приедет с приданым и начнётся подготовка к свадьбе". поставили подпись. А я, а моё согласие, Элис потрясённо выдохнула. Папа, я же не успела даже подумать. Ему же 70 лет. Ничего, милая. Моя бабушка была совсем юной, когда вышла замуж за своего первого супруга, а он был даже старше герцога. Но, папа, я я не хочу выходить замуж за человека, который годится мне в дедушки. Элис передёрнула Дорогая, но это не обсуждается. Мы уже обговорили все детали с Герцегом. Элис потрясённо посмотрела на отца. Возможно ли, чтобы он, самый близкий после мамы человек, предал её? Отец. Она посмотрела на него ещё минуту, а потом бросилась в свою комнату и вбежала как раз вовремя, чтобы увидеть, как абсолютно чёрная, без гербов карета уезжает прочь от их дома. Она ни за что не станет женой старика. Пусть даже ради этого ей придётся сбежать из дома. Если даже отец предал её, то ей больше нечего здесь делать.